Глава 22 «А хорошие вчера песни были», — мечтательно говорила Малика, которая не отставала от меня ни на шаг. «Даже Вож тебя отдельно поблагодарил, что смог найти их. Вот только когда? Тебя почти в столице не было». «Ну», — протянул я, пробегая, пригнувшись под упавшим деревом. «Я же информацию могу передавать не только непосредственно вождю, еще через его достоверных лиц, типа управленцев в поселениях». Первый день был самым спокойным. Всего было несколько этапов. Примерно таких же, что были и у Карины. Сила, ловкость, скорость, бег. Ну и напоследок бои между 1 на один. В боях, что самое интересное, можно было проиграть, если было известно, что твой противник заведомо сильней. Главное набрать нужное количество очков. Но об этом позже. Сейчас у меня на очереди была выносливость. Силу, ловкость и сложность я прошел на ура, как и Малика. Стараясь не особо выделяться и не сильно показывать все свои возможности, я действовал строго в рамках разработанных методичек по физической и боевой подготовке в этом клане. Что интересно, они сами где-то нарыли примерно лет 500 назад военные методички и их перекроили на современный лад. С тех пор они много раз менялись, подстраивались под современные типы боя. А они сильно отличались от столетия к столетию из-за скачков развития. Сейчас упор шел на ближний бой. Пять сотен лет назад упор шел на дальний бой. Тогда возможности производства оружия было больше, а народ был дружнее. Да что говорить, тогда кланы Великое Слияние и Великий Путь были одним кланом – Путь Слияния. Оригинально, не правда ли? Вот только они разделились не из-за революции, а по необходимости. Великий Путь сейчас военизированный клан. Там почти все население – бойцы. Они находятся рядом с самым опасным регионом, рядом с руинами Москвы, где поселился самый злобный ко всем остальным и, что удивительно, с их политикой, самый многочисленный клан Сква. Почти четыре сотни тысячи человек – Хорошо, что они в основном демонов из Москвы сдерживают. Так вот, я старался сдерживаться. Сейчас, чтобы набрать максимальный балл за показатель, требовалось не так много. 45 подтягиваний. Многие еле тридцатку тянули. Я сделал все 45 и спрыгнул. Мутация мышц могла позволить сделать больше. Скорость. 100 метров нужно было пробежать за 13 секунд минимум. Вот тут многие повалились я пробежал с маленькой за 12 с половиной. Ловкость? Вот тут я чуть не облажался. На одном из элементов я чуть не рухнул с брусьев. Рука соскользнула, но я смог перехватиться. Но высший балл не получил, но в итоге на высшую оценку должно хватить. Сейчас был бег. Нужно было пробежать 5 километров по пересеченной местности за 30 минут. Довольно много времени на самом деле. Дорога была почти полностью очищена, только кое-где искусственно были созданы препятствия в виде, например, поваленных деревьев, либо песчаных насыпей. Мы с Маликой просто бежали на 25 минут, на высшую оценку в данном испытании. Не самые быстрые, но и не самые последние. Нужно было экономить силы, далее будут бои, а кто может оказаться противником, неизвестно. При том, что бой будет не один, а три подряд. И все три надо выстоять, либо достойно проиграть. Но не мне. Мне только выстоять, или я вылечу с испытания. Вот так и сказал. Но сейчас надо было просто бежать. Что мне нравилось в малике, она была со своеобразными странностями. Вот какой нормальный человек будет тратить силы во время бега на то, чтобы напевать вчерашнюю песню? Она тратила. Ей, видимо, нравилось. А еще у нее были свои интересные секреты, судя по всему. «Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чуть дыша, чтобы не спугнуть». Но черт возьми, мне это нравилось. Когда я нашел эти песни, я в них влюбился. Они просто так шикарно описывали все происходящее вокруг. Не все песни, конечно, но все же там, где была магия, немного не подходили под наш мир. Хотя тут с какой стороны посмотреть? Некоторые мутации позволяли дышать огнем Один раз. Ибо потом человек помирал. В базе данных изгоев есть несколько таких случаев. Магия? Нет. Химия и физика. «Тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно...» «Чую я комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть!» Подпел я машинально и улыбнулся. По факту, песня в каком-то смысле подходила под то, что нам предстояло сделать. Проникнуть в Нижний Новгород – уже нелегкая задача. Свою территорию металлические демоны, как кличут роботов, охраняют Астервенела, Риана. И живых они никогда не оставляют. Придется искать брешь в их обороне, искать место, где можно пробраться скрытно, незаметно, а потом также просочиться в Кремль. А там нас уже гарантированно обнаружат. Но это потом, все потом. Все равно после испытания надо будет провести свой отбор, а это минимум два дня. Вож не дал мне возможности вклинить свои испытания внутрь испытания кланового. Навернув под очередную высокую, более 5 метров преграду, Но щелью внизу я быстро прополз. Дыхание немного сбилось. Все же сложно перестраиваться на ходу. Но уже через минуту я спокойно продолжал бежать дальше. «Укладываемся!» – догнала меня запыханная Малика. «Укладываемся!» – кивнул я. Но «Ну еще раз отстанешь, придется ускоряться. Время начинает поджимать!» «Поняла!» – кивнула она. Дальше мы бежали молча. Все же песня сбила дыхание девушки, из-за чего она начала нас замедлять. Почему нас? Мне просто было приятно бежать с кем-то. Не так нудно это делать. А рядом с ней я чувствовал немую поддержку. Да и ей это морально помогало. Она же бежит рядом со сгоем. Наверное. Не знаю. Вероятно, но не факт. Когда до конца оставался примерно километр, мы решили слегка ускориться. Маленько дыхание восстановило. Я даже и не устал. 25 минут для 5 километров много времени. Даже для 5 километров с препятствиями. Вот только сама судьба и мой долг приказали нам задержаться. О, боже! Воскликнула неожиданно девушка, из-за чего я машинально активировал щит и приготовил к бою копье. Это же Эл! Какого хрена тут произошло? Что такое? Вздохнул я, не увидев опасности, но оружие убирать не стал. Подойдя к тому месту, где стояла девушка, мне открылась весьма неприятная картина. Молодой парень, бритый, лицо добродушное, телосложение атлетическое, умчался вперед нас, да и сам по себе хорошо себя показывал. А сейчас из него сделали кровавого ангела. Страшная казнь. Кто-то успел зацепить все его ребра крюками или чем-то подобным и дернуть в разные стороны. Вот только кто это мог быть? Для такого нужна огромная сила. Просто огромная. Кто-то решил так устранить конкурентов? «Отойди и не трогай его», — спокойно сказал я, мысленно приказав Кире провести сканирование местности. Лично я не любил смотреть на мир в разных спектрах, но и Кира научилась обходить это. Она с помощью моих глаз каким-то образом получала во многих спектрах нужную информацию. Обрабатывала ее, а потом, видимо, мне в спектральном диапазоне, подсвечивала цели. И сейчас она это сделала. Подсветила пятерых. Все люди, но необычные, прото протолюди. Это было крайне хреново. По инструкции мне требуется таких не убивать и пытаться спасать. Даже если они совершили злодеяние. Но тут есть несколько жирных «но». Первое, наверное, самое важное. Необходимо близость убежища. Второе, необходимо наличие достаточного количества транквилизаторов. Третье, в настоящий момент они не должны представлять кому-то опасности. Они могут убить еще многих. Да, они могут иметь остатки разума, но это уже не люди, а безумцы, у которых больше 12 мутаций. Малика. Отстранил я ее копьем подальше, но она неожиданно для меня достала из поясной сумки металлический брусок, который тут же трансформировался в лук. «А стрелы где возьмешь?» «Все там же», – прорычала она, доставая первую маленькую трубочку, которая тут же трансформировалась в струну. «Дорогое удовольствие», – удивился я. «Потом расскажешь, где нашли. Проверю. Может, что вы пропустили». «Хорошо, но у меня будет условие». «Потом обсудим твои условия». «Приближаются». Она сработала на опережение. Ее реакции можно было позавидовать. Стоило первой грязной, частично покрытой чешуей, частично шерстью морди появиться на свет, как в нее тут же прилетела стрела. Не идеальное попадание. Попала под скулу. Не убила. Но очень тяжело ранила. Тварь замешкалась, пыталась вырвать снаряд из лица. Пока девушка доставала второй снаряд, успел прикончить одного «я». Меткий бросок копья точно в грудь, с последующим вырыванием оружия из тела, отправили на тот свет человека почти без кожи. Он кровоточил постоянно, отовсюду. Как его еще не сожрали, огромный секрет. Но вот оружие отреагировало, оно зашипело, и ответ тут же открылся – токсичная кровь. Он себе мозги просто спалил по большей части, такие больше месяца не живут. Этот был на последних стадиях, никогда не видел». А что ж нет теперь. Добив первого, меня тут же смело с ног. Удар по мне пришелся такой силой, что я прокатился кубарем обратно до дороги. Закружилась голова, загудела в ушах. Но быстрая помощь Киры помогла мне восстановить равновесие. Так что я моментально рассмотрел нового противника. Огромная бабища Метр под два с половиной роста. Мышцы на руках точно размером с мою талию. Про ноги вообще молчу. Кило 200 точно весит. Не повезло ей с мутацией. Очень не повезло. Вот с ней оказалось справиться очень проблематично. Она была не такая юркая, но ей было плевать на любые ранения. Чтобы добраться до жизненно важных органов, надо было пробиться через такой слой мышц, что даже представить было сложно. И судя по ее крюкам когтям вместо ногтей, Можно с уверенностью сказать, что именно она сделала из парня кровавого ангела. Не повезло ему и на нее нарваться. «Назад, бычара!» Прошипел противный голос со стороны кустов, где был виден силуэт еще одного проточеловека. «Они тебя сейчас разделают. Назад, кому сказано!» Повинуясь какому-то гипнозу, это буйволша, тут же унеслась прочь. Несколько стрел ей прилетело в спину, но она их даже не почувствовала. Она просто с помощью собственной силы их вытолкнула из себя. Страшно с такой сталкиваться. Я, честно, перепугался. Она ведь спокойно меня могла загробастать и разорвать на две не совсем ровные половинки. Зато мы в итоге положили троих. Двое ушли. Пока я пытался заняться этой огромной тетей... Малика подстрелила еще одного. Тот был очень похож на змею. Даже ноги начали срастаться в бедрах. Его движения были этим скованы. Вот и поплатился. Скорее всего, этот был балластом. «Их надо убить!» Тут же воскликнула красноволосая, которая тут же рванула в ту сторону, куда убежали эти двое. «Стой, дура!» Рыкнул я, схватив ее за шиворот со спины. «Одну тебя там точно прикончат, а мне без тебя не поверят. Нужно сообщить остальным. Стой, кому говорят!» В итоге пришлось ее скрутить. Благо моей силы хватило, чтобы противостоять ее изворотливости. Прижав ее как следует к земле, я дождался, когда она перестала дергаться и только потом отпустил. Поднявшись, она очень и очень сильно выругалась, убрала свой лук и собрала стрелы, после чего довольно зло крикнула на меня. «Я могла ее прикончить!» «Хрен бы ты ее прикончила!» – перекричал я ее. «Ты своими ковырялками даже пробить ей шкуру не смогла. Она от них избавилась. Тут нужна винтовка калибром миллиметров 12 минимум. Лучше больше. Иначе пуля даже до органов не дойдет, а сядет в мясе. Поверь, я уже провел анализ. Твоих стрел точно не хватит на такое. И она бы тебя поймала, а потом бы убила. Хочешь закончить так же, как твой друг?» «Не друг», – чертыхнулась она. Просто хороший знакомый. Побежали, времени совсем мало остается. Ведь так? Три минуты на 800 метров. Сверился я с солнцем, хотя на самом деле мне помогла в этом Кира. Сколько еще впереди препятствий, я точно сказать не могу. Ни одного. Побежали. Сухо, но очень зло, сказала она, тут же набрав приличную скорость. Секунд через десять мне удалось ее догнать. Ее лицо было наполнено злой решимостью. Не зная, кем ей там был этот парень, Но она реально была злая и горела местью. Хотя даже тех, с кем просто можно пообщаться, кого можно назвать хорошим знакомым, в этом мире очень мало. Все пытаются обвести вокруг пальца, одурачить, подставить, найти свою выгоду. Видимо, этот парень был не из таких. Если так, то жаль его. «Когда мы прибежали к финишу, то его смерти уже знали. Уже подготавливалась группа из опытных бойцов, чтобы разделаться с теми тварями, что это сделали. Но наша информация всех сбудоражила. Тогда-то я и увидел решимость дочери своего отца». «Она так на него давила, так жестко говорила с вождем, что мне стало страшно за ее жизнь». «И тогда ей выдали винтовку. Страшную. Мощную». «Черная вдова». Скорее всего, очень качественная реплика, либо отлично восстановленный оригинал – 15,5 мм калибр. Винтовочный патрон длиною с ладонь. Магазин на 10 патронов. Отдача такая, что неподготовленному бойцу вышибит плечо. Калибр странный из-за того, что производила частная компания, а не военные заводы. Винтовка себя хорошо зарекомендовала тем, что в поздние этапы существования человечества была способна пробить экзоскелет, специальную усиленную броню. Очень хорошее оружие, но боеприпасы, согласно сведениям от остальных изгоев, найти крайне сложно. Проще изготовить плохой, но подходящий современный патрон. Но это уже не важно, уже такого хватит на того проточеловека. человека Я аж залюбовался бликами черного и белого цветов на полуденном солнце. «Очень эстетичная винтовка. По ней было видно, что ее обладатель шутить не будет, только действовать. Четко, метко, смертельно». Смущало только одно. «Как она с ней управится?» «Ты уверена?» — с некоторой опаской спрашивал Борису Малики, когда та снаряжала второй магазин мятыми патронами. «Уверена!» «Тот парень мне один раз спас жизнь. Он должен был пройти испытание на командира боевого отряда завтра. А в итоге не сможет. Какие-то уроды, которые поселились возле излучения, его убили!» Рычала она, с каждым словом все сильнее и громче. «Я просто обязана отомстить! Жизнь за жизнь!» «Так ведь у нас в традициях!» «Он мне спас жизнь. Я обязана ему было ответить тем же, но не смогу. Значит, буду мстить. Это мое полное право!» «Я не отрицаю», – вздохнул вождь, – «ты вся в свою мать». «Не напоминай про нее». Еще сильнее разбушевалась девушка. «Она выбросила меня на улицу, а сама ушла непонятно куда». «Не напоминай. Пожалуйста». Ах, «Хорошо», – вздохнул этот с виду сильный гордый человек, который тоже может быть ранимым. «Я тут был бессилен. Это их традиции, не мои». Но, судя по взгляду вождя, он хочет меня о чем то попросить. И я даже догадываюсь о чем. Все же у меня опыта борьбы со всякими тварями уже прилично. Несколько лет как-никак охочусь в одиночку, по большей части. И он направился ко мне. Точно будет просить. Но на моих условиях. И на ее, Ибо потом она от меня не отстанет. «Поможешь?» – устало спросил Борис – искоса поглядывая на красноволосую, взбешенную фурию. «Куда я денусь?» – усмехнулся я, а лицо вождя немного просветлело. «Но при нескольких условиях...» «Слушаю. Она пойдет со мной. Точнее, взглянул я на плывущие облака. Она будет первой, кто будет проходить мои испытания для отбора в городской отряд. И да, сразу говорю, пускай твои люди не поддаются, иначе ты их изгонишь из клана». «Уже на «ты»?» Несколько нахохлился он. Стал немного больше и выше. Ситуация такая. Имею право. Договорились? Договорились, вздохнул Борис. Тогда я сопровожу ее сейчас и не дам погибнуть. Обещаю. Если только хоть один волосок с ее головы... Вот только без этого, отмахнулся я. Мне не страшно. Это уже старые байки. Все будет хорошо. Даю тебе слово изгоя. Оно не особо ценно, парировал он, ценнее в разы слова предателей.